Послесловие автора. В июне едва только рыцарь со звездной меткой вышел в продажу. Я получила от друга смс ку следующего содержания. Про тебя в новостях пишут. Я весь не в понятках, вроде не делал ничего дурного. С трясущимися руками открываю ссылку, а там статья на атаку сайте. Мол, рыцарь хорошо продается. Я глазам своим не поверил. Словно в подтверждение этого не успела пройти неделя, а Сёдзи Сан, мой редактор, прислал срочный запрос для одобрения печати дополнительных экземпляров. Мало того, просили даже права на перевод и издание за рубежом. И все благодаря моим замечательным читателям. Спасибо вам большое. И вот спустя три месяца, наконец, выходит в свет вторая книга. В ней я делаю силу центральным персонажем. Прежде всего, как следует оцените, как она получилась на обложке. Очаровашка, прям не могу. сёдзи несколько раз не слишком прилично восхитился вслух ее филейными частями. Но я его хорошо понимаю. Также впервые на картинке засветился Ланселот. Он сразу притягивает своей мягкой гривой и голубыми глазами, как у хозяйки. За обе идеи спасибо Симя Сабе кахаду -сану. Без его иллюстрации, боюсь, и книги не было бы как таковой. К сожалению, из-за фокусировки на Сильвии Ланселот практически не появляется в рассказе. В следующий раз я непременно постараюсь не совершить подобного промаха. То, что эта серия получила добро, тоже стало потрясением для моей обыденности. В честь дополнительного тиража я получил фигурку Адзузы от Кайта Рэдзи Такая прелесть! Найду для нее в своей студии самое заметное место. Этой осенью выходит очередная ее книга из серии «Несокрушимая механическая кукла». Едва рыцарь вышел в печать, мне с поздравлением позвонил Мацуна Окинари. Извинился, что не может долго поболтать, но обрадовало, что его ММ получает экранизацию. Жду с нетерпением. И в этот раз, начиная с Сёдзи и Семисабы хаде Сана, Выражаю им и всем остальным свою огромную благодарность. А теперь вперед к третьему тому. Сентябрь 2010 года Мидзучи Шики.